Глава 18. В поисках выхода. Пробуждение было тяжёлым, словно выныриваешь из акианской бездны. Вкус собственной крови, слабость, тупая боль, голод. Непроизвольно дёрнулась нога, будто проснувшийся мозг до конца не верил, что организм ещё функционирует, и торопился это проверить. Затем запоздалый страх, что враги могли заметить эту судругу, Игорь не стал дожидаться возможной реакции и, откинув в сторону невесть откуда взявшуюся тряпку, встал на колено. Панических криков от вида ожившего мертвеца не последовало, и он устало оперся рукой о шершавый камень. Мучительно вывернуло, причем в лужице хватало крови. Черт! Утерев рот рукавом, Игорь мутным взглядом обвел окрестности. Враги за эти минуты так и не появились, охранять труп гномы посчитали излишним. Повезло им, вяло пошутил он, Кхе -кхе", сплюнул. На этот раз крови почти не было. Самочувствие, конечно, ниже среднего, но сейчас даже боль казалась даром небес, ведь он жив. Удивительно, учитывая, что последним воспоминанием была попытка вытащить из раны нож. Если память не изменяет, безуспешная. Значит, кто-то позарился на нож, причем практически сразу, пока мозг не успел умереть. Повезло. Для таких случаев стоит завести себе булатный нож с усыпанный драгоценными камнями рукояткой. Или лучше мозги, чтобы в такие ситуации больше не попадать. Итак, гномов поблизости нет. Это хорошо. Что делать дальше, непонятно. Это плохо. Игорь сжал кулаки и только теперь почувствовал какую-то неправильность. На левой руке чего-то не хватало, чего-то. Он задумчиво посмотрел на ладонь и выругался. Амулет заботливо затянул ранку кожицей, и она почти не болела, но факт оставался фактом. Не хватало доброй третьей мизинца. Когда это я успел? Вслух удивился Игорь. Говорят, у сумасшедших это не редкость. Такое может пройти незамеченное разве что в боевом угаре, но ведь ничего подобного не было. Не мог же он сам отрезать себе палец, пытаясь вытащить нож. Значит, враги. Но тогда их выбор выглядел, мягко говоря, странно. Смысл гномам забирать кусок пальца? Это не печень, с ней не перейдёт сила. Это не мозг, ума она не добавит. Это не сердце, с ним не перейдёт жизненная сила. Это даже не голова, которую можно хотя бы насадить на кол. Другое дело, если это проделал маг. Из кости получаются отличные амулеты. Особенно следящие. Обладая куском кости, найти его будет просто. Но если лич сумел разглядеть ауру и понял, что он жив, то почему не добил? Пожалел? Можно, конечно, поверить, что эта ведьма в приступе сентиментальности прихватила палец, но нет. Взбешённая девушка скорее отрежет парню на память что-нибудь другое. Небо багровело всеми красками заката, значит, прошло минимум несколько часов. Игорь дошёл до камней и подобрал брошенную, казалось, вечность назад фляжку. Тёплая вода показалась восхитительно вкусной, а несколько кусков вяленого мяса слегка приглушили голод. Игорь расстелил на камнях плащ и лёг. Судя по самочувствию, лечение ещё не завершено, а медитировать он предпочитал именно в такой позиции. Тем более размышлять это ему уже давно не мешало. Первым делом он попытался что-то сделать с пальцем, но если амулет и был способен отрастить новый, как это сделать, Игорь не знал. В итоге обрубок просто затянуло кожей, как будто фаланги никогда и не было. Ничего страшного. Значит, будет напоминанием о собственной глупости. Говорят, бывает полезно. Глядишь, когда в следующий раз захочется рискнуть, посмотрит он на обрубок и подумает ещё разок. В этом можно углядеть даже некую иронию. Помнится, япошки имели милую традицию отрезать себе кусочки пальцев в знак извинения. И начинали они как раз с левого мизинца. Обычай этот достаточно древний и связан с манерой держать меч. при котором три нижние пальца на каждой руке плотно сжаты. Потеря кончика мизинца эту хватку ослабляла, но незначительно. То есть травма получалась достаточно болезненной и в то же время не могла помешать дальнейшей службе. Чтобы лишиться возможности держать меч, нужно было очень часто ошибаться. Однако, если проступок слишком велик, японцы любили вскрывать себе живот извращенцы. Впрочем, и среди самураев попадались разумные люди, и вскоре кто-то из них ввёл помощника, который должен был снести самоубийце голову, потому как проникающее ранение в брюшную полость штука весьма болезненная. А с учётом распространённости этого обычая и постоянных войн, закончить таким образом жизнь мог каждый самурай. Так что неизвестный реформатор в какой-то степени заботился и о себе. Ладно, не время для досужих размышлений. Требуется решать, что делать дальше. Как и полагается планам, родившимся в дефиците времени, слишком далеко они не простирались. Откровенно говоря, Игорь до сих пор не верил, что его план сработал. Слишком много в нем было подводных камней. Тот же Лич вполне мог обратить внимание на хоть и бледную, но не спешащую распадаться ауру трупа. Рассчёт лишь на то, что тщательно проверять у Лича не было причин. Смерть неже чует и так хорошо. Если бы Игорь не знал, что местные боги мало того, что вечно спят, так и еще и терпеть его не могут, решил бы, что те ему подыграли. Впрочем, может, он просто приснился кошмар с ним в главной роли, злодей, избежавший гибели вопреки всему, или гномов они не любят еще больше. Не даром в гномием пантооне ни одного бога не осталось. Этих конкурентов перебили. Задолго до войны с драконами, за излишнюю слабость и наглость, не имея магов или шившейся поддержки богов, древние гномы стали лёгкой добычей для других народов. Свара с драконами их, можно сказать, спасла. Там гномов Эрик пребывал в самом пакостном настроении. Нет, внешне он всё так же излучал уверенность, но ответственность за судьбу клана давила тяжким грузом. Да и сегодняшняя битва дала Стану не легко. Проклятые магии два его не убили. Да, воины праздновали победу, но он понимал, что это лишь отсрочка. Заряженных метателей почти не осталось, и надо как минимум несколько дней, чтобы это исправить. Поздравляю с великой победой, Стан. Ты просил меня прийти? Да. У нас больше нет времени. Нужно поторопиться с дарами для дракона. Сколько у нас пленных? Пятеро. У нас есть пятеро подходящих магов. Ещё двое немного не дотягивают. Четверых они захватили во время недавнего боя, пятым был живой источник. К сожалению, остальные пленники при проверке оказались недостаточно сильны. Ещё один источник, и взятый неделю назад, пленник вызывали сомнения. С драконом лучше не рисковать, заметил Тан. Малейшая ошибка может обернуться катастрофой. Владыки не любят нарушать слово без причины. Ты не хуже меня знаешь легенды. Ящерам парой достаточно самого ничтожного повода. Мы не можем рисковать. Вы забываете, что я лично поведу отряд. Помрачнел Фарон, так он угадал его опасения. Если будет необходимость, я готов отдать свою жизнь. Не торопись умирать, старый друг. Нас и так слишком мало. Ты ведь не учитывал наших союзников. Что скажешь об этих людях? Лич силён, но дракон может и побрезговать падалью. Тогда его ученица, девушка хотя и молода, но из знатного магического рода, из неё получился бы хороший источник. Да, согласился мастер Рун. Пусть она и не слишком искусна, Но по силе вполне подходит. И всё же возьми их обоих, резюмировал Эйрик. Слышал, у нас есть знатный пленник, который может пригодиться живым. Если здесь появится дракон, мы можем попробовать заключить с князем очередной вечный мир. Пару лет нам это даст. Тогда не будем терять время. Отряд готов. Значит, я выступлю завтра после полудня. К вечеру доберёмся до тайной тропы, переночуем в деревеньке и с рассветом покинем долину. Да будет так, кивнул Тана. Мой сын пойдёт с тобой. Игорь сидел, закутавшись в коротковатый ему плащ, и мрачно смотрел на городок. Из труб домов поднимались практически невидимые в полутьме столбы чёрного дыма. Ветер изредка доносил звуки затухающего праздника, и запахи жареного мяса. Деревьев в горах не так много, чтобы переводить их на дрова, и в качестве основного топлива гномы используют каменный уголь. Печи дают много тепла, но мало света, а потому есть надежда, что скоро все разойдутся спать. Лунный свет плохая замена солнечному, а костры горят только у стены. Жаль, Самый очевидный путь к бегству пролегал как раз через стену и выглядел слишком опасным. Костры давали достаточно света, а фигуру человека даже в полутьме не перепутаешь с гномьей. На вскидку только возле стены собрались под 3 сотни гномов, да ещё и на самой стене порядка полусотни. Игорь прикусил губу. Обидно. Если бы их не ждали в пещерах, первоначальный план имел все шансы на успех. Пяти сотен солдат вполне достаточно, чтобы неожиданным ударом захватить стену и впустить в долину основные силы. И ему не пришлось бы сидеть здесь и думать, как спасти свою жизнь. Для одиночки шанс пробраться в этом месте исчезающе мал. Положим, гномы не ждут под двух со стороны долины, однако это не значит, что они там все лягут спать. Часовых выставят в любом случае, а те спать точно не станут. Надо быть совсем дурным, чтобы уснуть, когда под стенами враги, а рядом товарищи, которые в случае чего сами оторвут неродивому часовому голову. Даже если Игорь каким-то чудом сможет незаметно пробраться на стену, незаметно с неё спуститься ему точно не удастся. Так что предстоит спуск под свист стрел и спортивный бег в темноте по неустойчивым камням, при том, что защитных амулетов у него нет, 3-4 стрелы в спину обеспечены. попробовать устроить в Астане рабов? Ха, гномы в этом плане чрезмерно осторожны. Свободно бродящих по долине рабов он не видел, и если они где-то и есть, найти и освободить несчастных довольно сомнительный план. Вряд ли рабы сидят в бараках большими толпами. Вряд ли среди них много воинов, вряд ли многие захотят сражаться. Слишком много, вряд ли Не говоря о том, что безоружную и слабо организованную толпу рабов с лёгкостью разгонят, а незадачливый освободитель лишится свободы, а затем и жизни. Разве что поискать людей из своего отряда, но их уж точно должны хорошо охранять. Можно попробовать найти какую-нибудь пещеру и отсидеться несколько дней в надежде, что армия всё же возьмёт стену, несмотря на последнюю неудачу, шанс на это сохранялся. Вот только когда это произойдёт, и сможет ли он всё это время скрываться в переполненной гномами долине, без воды, еды и огня, сможет ли он вообще найти приличное убежище? Неделя под открытым небом и даже плен начнёт казаться отличным вариантом. Нет, чтобы что-то решать, нужно взять языка. Причём желательно такого, чьё исчезновение заметят не сразу. Тяжёлый вздох. В своей способности кого-то убить Игорь не сомневался, однако выкрадься, да еще и бесшумно. По счастью, идти никуда не пришлось. Из темноты донеслись голоса, всего два. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, и довольно странно, чего им вообще понадобилось здесь посреди ночи. Фух! И сдался ему посреди ночи этот труп. Раздался неподалеку недовольный голос. Не мог до утра потерпеть. Ты же сам слышал, боится, что утащит кто, отозвался второй. Так что ищи давай, не наше дело обсуждать приказы мастера. Игорь прижался к камню, выжидая. Показавшиеся наконец гномы, его откровенно порадовали своей безопасностью. Доспехов нет, а и оружия разве что ножи на поясе. Сразу видно, никакой опасности не ждут. Да кому он нужен? Жратвы и так полно, будто в подтверждение слов Гном вытащил из сумки кусок мяса и с урчанием в него вцепился. Ты же наелся? – возмутился второй с жадностью, провожая исчезающее в бездонной утробе мясо. Куда в тебя столько лезет? Так я про запас. Вот настанут голодные времена, а я святый. Ничего афар. Как голодные времена настанут, мы тебя первого съедим, как самого толстого. Оба гнома рассмеялись. Жира в них практически не было, и растолстеть им не грозило. Держи, Рон, цени мою доброту, поделился запасами Фар. Смотри внимательнее. Тело где-то здесь должно быть. Мак как раз в тех камнях отсидеться пытался. Рон поднял факел, пытаясь осветить больше пространства. Остановившись недалеко от того места, где очнулся Игорь, он задумчиво осмотрел камни. Сомнений кого они тут ищут, не осталось. Куда же он делся? Неужели и правду утащили? Слушай, а подняться он не мог в единежити? Да нет, не должен. Учитель ему специально амулет оставил. Ищи лучше. Оба закрутили головами, причём толстяк не переставал жевать. Один посмотрел прямо на Игоря, однако даже не вздрогнул. Свет собственного факела слепил, а закутанная в плащ фигура мага неплохо сливалась с камнями. Тем не менее, ждать Игорь не стал. Сфера праха попала гному в лицо, и большая часть пыли залетела в рот, давя крик в зародыше. Гном с хрипом рухнул на камни, пытаясь разодрать горло. "Эй, Фор, ты что, подавился?" Арон нагнулся, пытаясь понять, что случилось с товарищем. И надо отдать должное, сходу оценил, что значит мертвеющая на глазах плоть. Сегодня он уже видел подобные тела. Вскрикнув, гном отскочил в сторону, отбросил факел и бросился бежать. Поздно. Ледяная стрела пробила икру, нога подогнулась и биглет спокатился по склону, собирая все камни. Удар головой об один из них заставил сознание померкнуть. Перестарался. Стоило попытаться взять живьем обоих, тогда хоть один бы точно выжил. После сферы праха ни о какой реанимации не могло быть и речи. А вот биглец еще дышал. Видать, голову у гнома вкрепче. Человек после такого удара точно бы умер. Да и гном что-то не торопится обратно в мир живых. Пора бы уже. Сади на на голове минуту, как затянулось. Подозрительно. Игорь присмотрелся к пациенту и хмыкнул. Что-то долго ты не просыпаешься. Открой глазки. Ресницы чуть дрогнули, но признавать, что очнулся гном, не пожелал. Нанести ему, что ли, ещё пару не представляющих опасности для жизни ран. Не хочешь? Ну как знаешь. Игорь встал и с силой пнул симулянта по ноге. Сосульку он вытащил, но рана затянулась не полностью, так что гном буквально взвыл. Точнее, попытался. Кляп не позволил ему внятно выразить возмущение. Хорошо, на этот раз поглощать душу Игоря не собирался, решив ограничиться простым допросом. Его интересовало не так много, да и времени переваривать добычу всё равно нет. Через несколько минут вой перешёл в тихое поскуливание. "Успокойся, сейчас я вытащу кляп. Если вздумаешь кричать, я перережу тебе горло. Кивни, если понимаешь". Гном кивнул несколько раз. Игорь посмотрел пленнику в глаза, ожидая увидеть там ненависть и желание умереть героем, но увидел лишь слёзы, страх и покорность судьбе. Не самые худшие чувства, они позволят ему прожить лишние минуты. Всё-таки обидно тратить драгоценную энергию на того, кого всё равно придётся добить. Игорь вздохнул и вытащил кляп. Прошу, не ешь меня, воскресший мертвец. Мой спутник толще и вкуснее. Игоря подобная постановка вопроса несколько удивила, но сориентировался он быстро. Отвечай на мои вопросы, и я не буду тебя есть. Начнем с простого. Кто ты? Рон Галько, сын Дисара, помощник Фарона, мастер рун. Чем же занимается, мастер? уточнил Игорь. Руны понятие весьма растяжимое. Он великий магу артефактор. Артефактор значит, с платаядным интересом спросил оживший мертвец. И ты его ученик. Гном вздрогнул и поспешил отказаться от этой чести. Нет, у меня нет магического дара. Я просто помогаю мастеру с другими делами. Например, сюда он послал нас, чтобы мы принесли ваше тело. Продолжай. Зачем ему моё тело? Игорь впервые видел столь трусливого гнома. Он даже не пытался молчать и за час выболтал всё, что знал. От мимолётной идеи освободить пленников и бежать вместе пришлось отказаться. Простых солдат уже отпустили, причём таким способом, что даже Игорь содрогнулся. Судьба магов определилась: их хотели принести в жертву дракону в надежде, что ящер взамен поможет им разобраться с врагами. Довольно наивный план, учитывая характер чешуйчатых чудовищ, но пленный в это верил. Вроде бы даже договорённости какие-то достигнуты. Игорь верить не хотел, поскольку если дракон выступит на стороне гномов, то на карте вместо Аитала можно будет поставить крест и подписать Развалины, а местность вокруг обозначить как дикие земли. Тем не менее, пленённых магов держали в каких-то подземельях, накачивали дурманящими зельями и охраняли на совесть. Даже если Игорь к ним каким-то чудом пробьётся, помощи от них не будет. Можно разве что попытаться их всех убить и затем заколоться самому, потому что выжить ему точно не удастся. Если гномы не убьют его в процессе совершения подвига и позже не скормит дракону, это в итоге проделают родственники убитых магов. Вряд ли его желание лишить сразу несколько кланов их сильнейших магов оценят правильно. Такому нет оправдания, даже если князь прислушивается к голосу разума. И не согласиться посадить шпиона гномов, пособника ирука и тайного служителя драконов Накл от кровной мести защитить точно не сможет. Нет уж. А лучше донести весть о том, что ждет пленных и пожелать удачи спасателям. Как никак до дракономагов надо еще довести, и вряд ли я черпа тащит их к логову в когтях. Будет ему нужны именно трупы, он давно мог наведаться в ближайший крупный город. Пара огненных плевков? И в возникшем пожаре можно перебить половину гильдии. Значит, пленников поведут через горы пешком, а зная, куда именно их ведут, можно попытаться перехватить. Причём время работает против людей. Через несколько дней пленники будут уже слишком далеко, чтобы всерьёз надеяться их догнать. К сожалению, как раз способа выбраться из ставшей ловушкой долины гном так и не подсказал. Все известные ему подземные проходы либо хорошо охранялись, либо его все были обрушены. Да и будь они невредимы, внятно объяснить дорогу пленник всё равно не мог. Игорь просто не воспринимал большинство примет. Камень там чуть темнее или скала особой формы, чтобы понять о чём речь, нужно родиться гномом. Да и немалую часть терминов Игорь банально не понимал. Он, конечно, попытался запомнить приметы, но не чувствовал уверенности, что самостоятельно сумеет найти по ним Даже протекающий где-то поблизости ручейёк, не говоря уже о том, что пробившись сквозь охрану, попросту заблудиться насмерть в подземных выработках. Вставай, отведёшь меня к ручью, прервал затянувшийся допрос Игорь, рывком подняв пленника, убедился, что руки того надёжно связаны. Ручейёк действительно оказался недалеко, однако без проводника поиски могли затянуться. Вытекая из трещины в скале, ручеек змеился между камнями и через десяток метров исчезал в другой трещине. Жаль, в дальнейшем от его услуг придется отказаться. Хочешь сказать еще что-нибудь? спросил Игорь у Тали в жажду. Жаль не голод. Трогать найденное у гномов мяса он не рискнул. После того, как обнаружил среди разномасленных кусков жареные человеческие пальцы. Его вообще подташнивало от прежде соблазнительного запаха. Проклятые людоеды! Что со мной теперь будет? наивно спросил Рон. Неизбежный, хоть и несколько запоздалый вопрос. Торговаться надо было раньше. Ничего особенного, я ведь маг. Ты просто уснешь, а когда проснешься, встанешь и пойдешь. Ласково улыбнулся Игорь, положив руку на лоб людоеду, как он уже не раз делал, подлечивая пленника в ходе допроса. Только теперь через руку текла нецелебная сила амулета, а темная энергия смерти. Через минуту гном действительно встал и пошел. Правда, походка его была немного неестественной, но трудно требовать чудес маскировки от нежити. Для начала они вернулись обратно к камням, где их дожидался труп товарища Рона. С ним пришлось провозиться дольше. Поднять умертвие из живого все же проще, да и некроманты Зигри пока не самый лучший. Любое знание требует тренировок. Без жезла на поднятие трупа ушло минут 20. Мало того, что на это потребовались почти все собранные силы, так у мертвеца ещё и жадно тянули из него силы и энергии из внутреннего источника им едва хватало. Ничего, главное, у Игоря вновь появился план. Хотя, как показала практика, не факт, что он об этом в итоге не пожалеет. Всё же он безумен. Как-то незаметно шаг за шагом он всё же сошёл с ума, потому что если человеку в здравом уме что-то такое и придёт в голову, пытаться проделать это на практике он не станет. Холодеющие пальцы сжимали щиколотки. Такие же ладони сжимали лодыжки. Игорь висел кулёном между двух гномов, старательно изображая мертвеца. Не самый эффективный способ переноски, Но его носильщики сочли, что носилки для мертвеца излишняя роскошь. Даже если уронит по пути пару раз, ничего страшного, только вкуснее будет. Другими словами, тащить носилки или копье, из которых их можно сорудить на месте, они поленились. Факелы пришлось давно бросить, но света звёзд и лун вполне хватало. Глаза гномов неплохо приспособлены к темноте, и даже смерть это не изменила. В поселении было довольно тихо. Большинство гномов давно угомонились и легли спать. С одной стороны, хорошо. С другой ночь не бесконечна, и следовало торопиться. Днём столь примитивная маскировка не сработает. Замотанное доброве лицо второго носильщика само по себе подозрительно. Да и сейчас стоит кому-то полезть с вопросами, и умеющие в лучшем случае мычать у мертвея никого не обманут. Увы, даже у гениальных планов бывают недостатки. Управлять языком и голосовыми связками подконтрольной нежити способны лишь искуснейшие некроманты. У Игоря получалось лишь неопределённое мычание. Несмотря на отсутствие живого проводника, найти дом мага было сравнительно легко. Всё же голубиная башня тут одна, да и расположена практически на окраине. Выбери маг что-то менее заметное, Игорь мог искать его среди похожих каменных домов до самого утра. В отличие от людских поселений За всё время пути на них даже ни разу не гавкнула собака. Учитывая проблемы с продовольствием, этому легко найти объяснение. Собаку нужно кормить, а держать её ради пустого лая бессмысленно. Чужаков в Долине не бывает, гномы внутри клана не воруют. Не только из-за малой численности или кристальной честности, просто кара за подобное одна изгнание. Для гнома это, пожалуй, даже хуже смерти. Смерть искупает проступок, а изгнание навеки вычёркивает имя преступника из памяти живых, и даже чужой клан, случись до него добраться, вряд ли примет изгoya. Не говоря уже о людях, которые не лють просто убьют или обратят в рабство, причём совершенно законно. Даже самые гуманные законы на карликов не распространялись. Задняя калитка ожидаемо была открыта, слуг ждали. Аккуратно положив труп Один из гномов ее за собой тут же закрыл. Их прибытие никто не заметил. Хозяин, по-видимому, давно спал. Жену Мак предусмотрительно отправил в глубь долины еще неделю назад. Помимо него в доме никого быть не должно. Если выяснится, что покойник и тут не соврал, Игоря чего доброго совесть начнет мучить. Он на месте гнома вообще бы заслал спрашивающего куда-нибудь в казармы стражи или городскую тюрьму. И уж точно не стал бы рассказывать сверх необходимого. Спальня хозяина была где-то на третьем этаже. К сожалению, у мертвея уже не могли сказать, где именно, а заранее спросить Игорь не догадался. Но не стал мудрить, проверил все двери подряд. Очередная оказалась заперта изнутри. Похоже оно. Стучать Игорь не решился. Если маг не откроет сразу, незнакомый голос может его насторожить. Молчание на страже точно, не говоря уже о попытке подцепить засов ножом или выбить дверь. Только шум поднимать нельзя, сбегут соседи. Устроить засаду возле двери. Во дворе есть туалет, но вряд ли старик пойдёт в него посреди ночи. Цивилизованные народы, к которым с некоторый натяжкой можно отнести и гномов, уже давно придумали ночной горшок. Выйдя на воздух, Игорь обошёл дом, отыскивая окна. К сожалению, их прикрывали ставни, и учитывая третий этаж, этот путь ещё менее перспективен. Забавно, но простейшие меры предосторожности защищали хозяина не хуже, чем десяток телохранителей. Что может выманить хозяина из комнаты посреди ночи? Пожар что ли устроить? Фарон проснулся от какого-то невнятного шума за окном и манящего запаха жареного мяса. Несколько минут он лежал в кровати, пытаясь уснуть и размышляя, откуда идут запахи, а затем резко вскочил и распахнул ставни. Увиденная картина наполнила сердце гнома, еле сдерживаемый яростью. Мало того, что слуги развели во дворе костёр и жарят на нём мясо, так рядом ещё валялись несколько бутылок его любимого вина, причём две явно открыты. Один из слуг приложился к боклаге, хотя лица было не разглядеть, наверняка зажмурился от удовольствия. Вряд ли внутри плескалась колодезная вода. Самое возмутительное, однако, заключалось в том, что именно они ели. Зарождающийся крик угас в зародыше. Разбегутся же, а такую наглость спускать нельзя. Мастер подошёл к оружейной стойке и задумчиво проведя рукой, остановил выбор на простой палке. достаточно толстый и упругой, чтобы не опасаться сломать ее не на руках, а не ради вы спины, и при этом всего лишь деревянный, а значит и сама сломать эти самые спины не должна. Идеальный баланс. На миг родились сомнения. Такая наглость для слуг, мягко говоря, нетипично. Может, это и вовсе не они. Со спины не мудрено и ошибиться. Вы что тут устроили, про родителей горного шака? Я вам что с телом делать приказал? Слуги повернулись к нему, и гном попятился, начиная понимать, что палкой их уже не испугаешь, нужно было брать секиру. С этой мыслью сильнейший маг среди гномов и потерял сознание от удара по голове. Вряд ли бы ему помогла секира, следовало звать на помощь сразу. Игорь не упустил возможности быскать дом и забрал немало полезного. не вызывающая подозрений еда, кое-какая одежда, одеяло, оружие, артефакты, памулетов, артефактов и просто камни силы. Причем многие из них явно принадлежали гильдейским магам и были свалены прямо на рабочем столе. Часть из них даже не несла привязки, хотя проверять на месте он не рискнул. В шкафу нашелся увесистый мешочек со знакомым порошком. Синий мох, смешав его с оснатворным, которое тоже нашлось. Парень засыпал всё это в бутылку, взболтал и влил получившийся настой в пленника. Не зря старик подписывал банки, иначе вместо снотворного пришлось бы опять использовать дубину. Заодно вооружил и переодел дохлых гномов, отчего они разом превратились в воинов. Пленного положили на найденные в сарае носилки, туда же добавили несколько мешков с добычей и закрыли сверху тряпкой. Тяжеловато. Но нежить не жаловалась. Игорь шел рядом с веревкой на шее и связанными руками, изображая раба. Конечно, риск, что к ним пристанут с вопросами, существовал, но обошлось. Единственный свидетель, вышедший на крыльцо гном, слишком хотел спать, чтобы интересоваться чем-то кроме своего мочевого пузыря. На этот раз Игорь не стал возвращаться к стене, а повернул вглубь долины. Наконец ему повезло наткнуться на какую-то пещеру. Гномы тут явно бывали, но не слишком часто. До рассвета оставалось всего несколько часов, и искать более подходящее убежище в любом случае не было времени. "Будешь меня пытать, человек?" оскалился Фарон. "Возможно", пожал плечами Игорь. Парень не сомневался, что сумеет сломать гнома, но сколько времени на это уйдёт? К тому же, даже если пленник расскажет, как отсюда выбраться, где гарантия, что при этом не соврёт? Считать мысли? Так он не демон, талант в этой области более чем скромный. Попробовать провести очередной ритуал? Вариант, конечно, но не вызывающий никакого энтузиазма. Каждый раз, пожрав что-то душу, он чувствовал изменения. "Спрашивай", продолжил гном, с неприязнью смотря на светляка под потолком. Я отвечу на твои вопросы, Мак. Что? Удивился Игорь. Я отвечу на твои вопросы. Я уже старый, могу не пережить пыток, так что спрашивай. Как я узнаю, что ты говоришь правду? Без подвоха тут явно не обойдётся. Мне не за чем лгать, улыбнулся старик. Этим утром я должен был встретиться с станом. Когда я не появлюсь, меня начнут искать. Затем подымут всех, кого смогут. Долина велика, но укромных пещер вроде этой в ней немного. Моя задача не умереть до этого момента. Думаешь, тебя будут искать? Усомнился Игорь. Тан так высоко тебя ценит? Я нужен ему. Может, перейдешь к тому, что тебя действительно интересует? Ну, раз ты настаиваешь. Как мне покинуть эту долину? Это невозможно все пути надёжно перекрыты или охраняются не скажу что твой ответ мне нравится старик неужели только пытки могут заставить гнома говорить правду подумай ещё раз есть ли ещё проходы вроде того по которому мы пришли ну если так формулировать вопрос то пути есть но все они надёжно охраняются мало того даже если тебе удастся проникнуть в один из них незаметно Ты просто заблудишься. Те проходы, по которым вы прошли, были оставлены намеренно, а лишние проходы обрушены. Даже человек, зная несколько простейших знаков, не смог бы в них потеряться. Другие пути куда опаснее и запутаннее. Порой не каждый гном сумеет найти в них путь. Ты ведь сможешь? Смогу, нагло улыбнулся гном. Но я не поведу тебя. Зачем? Даже если иначе я убью тебя. Даже в этом случае, однако, стоит ли это делать? Скоро тебя схватят, и если я буду мёртв, ты мне позавидуешь. Поверь, гномы умеют наказывать своих врагов. Рассказы про пытки альвов покажутся тебе добрыми сказками. Не думаю, что меня убьют, хмыкнул парень. Вам нужны маги. В качестве платы для дракона, верно? Вижу, ты успел расспросить моих слуг, как вижу и то, что длинный язык им не помог. Тогда ты знаешь, сколько магов нам нужно. Чем больше, тем лучше. Само собой. Но великий Орлинг требует только четверых. Не обязательно отдавать ему всех. Вопрос в том, кого именно и в каком виде. Дракону маги нужны живыми, но не обязательно здоровыми. Если тебя схватят, то мою смерть не простят. Итак, умирать гном не хотел и пытался выкрутиться. Верить ему было бы глупо, но выслушать и дать немного надежды однозначно стоит. Думаю, ты не настолько глуп, чтобы пытаться меня запугать. И у тебя есть какое-то предложение? Что-то вроде того. Не обманул ожидания гном. Ваш князь в тупике. Долину ему не взять. Скоро мы заключим союз с драконом, и он будет вынужден бежать. Если ты отпустишь меня и сдашься, то клянусь одилом, после победы мы отпустим тебя. За выкуп, конечно, но уверен, даже если у тебя нет денег, гильдия не откажется заплатить за столь сильного мага. И какой же будет выкуп? Восхитился подобной наглости Игорь. Учитывая, что гномы презирали людских богов, клясс садилом для него всё равно, что христианскому священнику с сатаной. Мы сможем пощадить двух магов, и плату возьмём не серебром, а зерном. 100 повозек за тебя и 300 за княжеского брата. Меньше, сам понимаешь, просить будет просто оскорблением, причём всё это время ты проведёшь в уютном доме, пусть и под охраной. У нас есть человеческие рабыни, И я смогу сделать так, что одна или две будут согревать твою постель. Звучит заманчиво, кивнул Игорь. Неужели у него на лбу написано баран? Подумай, если тебя схватят, условия будут куда хуже. Каменный мешок, скверная еда и никаких женщин на протяжении месяцев. Да и выкуп может увеличиться. Выкуп, парень покачал головой. Жаль, что я не могу принять твоё предложение. Правда, жаль. Однако у меня есть встречное. Ты говорил, что мне не пройти подземные лабиринты. Ты в этом уверен? Без проводника это невозможно. Заключим сделку. Наверняка есть несколько неохраняемых проходов. Ты доведёшь меня до одного из таких, и я попробую отыскать выход. Взамен я перед уходом ослаблю верёвки. Я даже оставлю нож. Клянусь в том перед самим Тантосом, Игорю почему-то нравилась идея просить за свидетельствовать клятву у явно не благоволящего к нему Бога, словно дергать спящего тигра за хвост через решетку. Глупо, но увлекательно. В чем моя выгода? Все просто. Игорь тоже умел врать. Мой род не сможет заплатить выкуп. Мы слишком много поставили на этот поход. Знаешь ли ты, сколько стоит снарядить даже одного латника? У меня их было 20, и все они теперь мертвы или искалечены, а их доспехи достались вам. Мне проще умереть, чем попасть в плен. И как понимаешь, одному умирать грустно, боги не поймут. Я не могу рисковать. Ты можешь найти путь и привести по тайному ходу солдат. Ты же сам говорил, что мне не пройти. К тому же, после того, что вы сделали, князь просто не рискнёт послать ещё один отряд по туннелям. И всё равно это не вас. Меч со зловещим звуком вышел из ножен, символизируя провал переговоров. Впрочем, ладно, передумал гном. Я проведу тебя к одному из входов в старые выработки. Договорились. Мы успеем до рассвета. Не хотелось бы бродить по набитой гномами долине при свете солнца. Зачем? криво ухмыльнулся гном. Один из входов как раз за твоей спиной. В том углу, за камнем, есть лаз, который приведёт тебя к сети пещер. Если очень повезёт, по ним ты сможешь выбраться из долины. В указанном месте, прикрытое деревянной крышкой, действительно обнаружилась узкая дыра. Первым я грызупустил светляка, выяснив, что до дна порядка 3 м. Следом он отправил у мертвей, их глазами убедившись, что это не обычный каменный мешок. Затем сбросил к ним пленника и уже последним, повиснув на руках, спрыгнул сам. Напоследок вернув на место крышку. Выругался гном. Ты же обещал отпустить меня. Думаешь, что теперь я поведу тебя к выходу? Да я ногу сломал. Цз, не нервничай, все в порядке с твоей ногой. Оставлять тебя наверху было слишком опасно. Откуда мне знать, что ты не соврал? Слишком уж удачно получилось. Быть может, здесь только несколько тупиковых путей и есть. Игорь вгляделся в лицо пленника, пытаясь обнаружить следы лжи. Какой смысл давать своему врагу даже минимальный шанс? Я поклялся о делом про родителям, хмыкнул Игорь. Серьёзная клятва, но сейчас этого недостаточно. Наши боги не слишком жалуют гномов, и слышал это взаимно. К счастью, мне известен один ритуал, который позволит проверить твои слова. И что потом? Всё же некоторые вопросы вечны. Ничего, как и ответа на них. Если ты не соврал, то клянусь Тантосом, после этого я ослаблю верёвки, и как освободишься, иди куда хочешь. Я даже оставлю тебе нож. Ладно, готовь свой ритуал. Чуть успокоился гном, не почуяв лжи. Я подожду. Не здесь, отойдём чуть в сторону. Игорь сдержал слово. Перед уходом он ослабил верёвки и оставил нож. Правда, нож торчал у гнома в печени, но это не меняло того факта, что клятву Макс держал. Зачем был весь этот фарс? Не проще ли было сразу поглотить душу? Не проще. Первая пещера оказалась слишком ненадежным убежищем. После ритуала требуется как минимум несколько часов покоя. И если гном не врал, ему могли не дать этого времени. Да и к тому моменту, когда он выудил нужные знания, скорее всего, уже наступил рассвет, а значит, риск возрастал многократно. К тому же, если бы он сразу сказал, что собирается сделать, гном мог умереть ещё в процессе подготовки. Игорь знал минимум 3 способа уйти из жизни, оставив врага с носом. Способы неприятные, но чего не сделаешь ради того, чтобы отомстить. Некоторые могут даже откусить язык и захлебнуться в собственной крови. Кстати, вот и четвёртый способ. Поглощение очередной души прошло тяжело. Всё же он человек, а не демон. Проделывать подобное часто нельзя. По-хорошему нужно делать паузы в несколько лет, иначе проблемы неизбежны. Безумие лишь самое очевидное и далеко не самое опасное из них. Сам путь занял часов 10. Чужая память то и дело сбоила, да и головную боль не мог заглушить даже амулет. Не зря мастер был так уверен, что самостоятельно Игорь путь не найдёт. Основные туннели, которыми пользовались в мирное время, гномы завалили, а найти среди оставшихся правильную комбинацию было почти невозможно. Несколько раз ему приходилось протискиваться в неприлично узкие щели, рискуя застрять, в которые наугад он бы просто не полез, не говоря уже о том, что некоторые из них были замаскированы. Последний лаз пришлось преодолевать ползком, но в итоге парень оказался на скальном выступе. Впрочем, над головой было небо, а не толще камня, а значит, он выбрался. Не так уж высоко. До земли было порядка 3 м, так что можно было просто спрыгнуть, но рисковать Игорь не стал, предпочтя спуститься осторожно. Тем более склон хоть и был почти отвесным, но не монолитным, и найти опоры для рук и ног труда не составило. Тем не менее, армию этим путём не проведёшь. В лучшем случае небольшой отряд. Впрочем, теперь уже и не нужно. Игорь знал ещё три подземных хода в долину. Осмотревшись, он по каким-то неуловимым признакам определил, где находится. Солнце вновь клонилось к закату, а до лагеря ещё часа 3 пути. Мра, хозяин, я так рад, что ты жив. Демон появился на половине пути, расположившись на нагретом камне, достаточно далеко, чтобы Игорь не сумел достать его мечом. Ты нарушил мой приказ, даркыгх. Не зли меня и приблизься. Прости меня, о великий хозяин, фальшиво промурлыкал демон, опасливо подходя ближе. Я так испугался, скажи, что прощаешь меня. Демон опустился на пузы и посмотрел вверх. Наверное, старался показать во взгляде мольбу, но читалось лишь боль и никаких сожалений. Ты нарушил договор, с удовольствием констатировал Игорь. Тебе нет прощения. Я признаю это и сожалею, о великий Мак, ещё более фальшиво прошептал Даркэггх. Я готов принять любое наказание. Демон перевернулся на спину, открывая для удара брюхо. Игорь почувствовал сильное желание воткнуть туда меч и пару раз провернуть. Нужен ли ему такой слуга? Игра с демоном затянулась и с каждым днём становилась опаснее. С другой стороны, можно ли достигнуть чего-то, не рискуя? Он ведь мог остаться на земле, наслаждаться благами цивилизации и считать файербол вершиной магии. "Ты не сердишься?" попытался подтолкнуть в правильном направлении Даркэггх. "Ты хочешь меня освободить?" Игорь уловил эту попытку и ударил Ванзиф меч рядом с вконец обнаглевшим демоном. Тот резко перекатился, отпрыгнул назад и тихонько зашипел. Лапы демона чуть дрожали от боли, и он даже не пытался убежать. Взгляд чешуйчатого чудовища стал еще жалобнее. Не убивай меня, я тебе еще прикажусь, – сказал серый волк к красной шапочке. Демону Игорь не верил ни на грош. Мало того, он чувствовал, что в случае отказа Даркагих попытается убить его. Последняя попытка разорвать связывающие их узы. Интересно, за счёт чего действует клятва? Я знал, что ты меня предашь и подготовил наказание заранее. Мы заключим новый договор. Он рискнул и проиграл, затем рискнул снова и выжил. Пусть новые узы гораздо сильнее старых, маг всё так же смертен. Рано или поздно он умрёт. От стальных коктейй, от болезней, или даже от старости. Главное не дать ему осесть и завести слишком много детенышей. Вот один или два не составят проблемы, если не давать им поводов для подозрения. С рождения привыкшие видеть в нем надежного слугу и защитника, они будут весьма уязвимой целью. Можно даже попробовать убедить их добровольно разорвать клятву. Нужно быть осторожным. Второе предательство ему не простят. Десять лет или сто? Для практически бессмертного существа вроде него это не так важно.